141 март 7 Идущих к нам всегда спасала непоколебимая вера в конечную победу света. Эта вера приводила к победе их духа над тьмою в их личном масштабе. Тьму во всепланетном размахе они победить не могли, но в личном успешно с ней боролись и побеждали. И в то время, как тьма забирала свое достояние, и те, кто ей Прилежал, и с ней был связан. Победитель ее победную ее миновали, и поднимались в сияющие сферы света. Сыны тьмы во тьму уходили, сыны света в свет. Поэтому личная победа над тьмою над всем тем, что внутри было тьмы, создавала неодолимое притяжение к свету и поднимала дух высшей сферы. Конечно, такая победа имела не только личная, но и пространственное значение, ибо прокладывало путь для других, тоже к свету идущих, и усиливало планетную сеть света. Это темные насылают мысли о безнадежности и бессмысленности борьбы с мировым злом и неодолимости тьмы. Но с нами идущий знает о несукрушимости света и о конечности и временности тьмы, какой бы сильно она ни казалась. Сейчас в мире очень темно, ибо тьма яро напрягает все свои силы. Все потонуло во мраке. Но знаете, что это последние бешеные конвульсии тьмы, что она обречена, что Кали-юга век тьмы кончается, и Сати-юга наступит стремительно и мощно. Нужно очень крепко стоять, чтобы выдержать натиск последний. Но впереди свет, и конечная победа света над ужасами распущенной тьмы.